Глава 9. Доктор Сондерс вставал рано. Рассвет только начал заниматься, когда он вышел на веранду и позвал Акая. Бой принес ему завтрак. Маленькие нежные бананы, известные под названием «дамские пальчики», неизбежную яичницу глазунью, тосты и чай. Доктор съел все это с аппетитом. Укладываться им было недолго. Весь скудный гардероб и уместился в пакете из оберточной бумаги, а пожитки самого доктора в китайском чемодане светлой свиной кожей. Лекарства и хирургические инструменты он держал в небольшой жестяной коробке. У ступеней, которые вели на веранду, дожидалось трое или четверо туземцев, пациенты, желавшие показаться доктору. Он принял их одного за другим, пока завтракал, и сказал, что уезжает сегодня утром. Затем пошел к дому дзинцы, настоящему посредине плантации кокосовых пальм. Это было импозантное бунгало, самое большое на острове, с отдельными архитектурными деталями, которые должны были придать ему стиль, но его претенциозность была в странном контрасте с убогим окружением. Сада вокруг не было, на неухоженной земле валялись пустые жестянки из-под консервов и ломанные упаковочные ящики. Бродили куры, утки, собаки и свиньи, роясь в отбросах. Обставлен дом был по-европейски, буфетами из мореного дуба, американскими качалками вроде тех, что обычно видишь в отелях Среднего Запада и столами, обтянутыми плюшем. На стенах висели в массивно золоченых рамах увеличенные фотографии дзиньцина и многочисленных членов его семейства. Дзинь был высокий и полный мужчина внушительной наружности, из кармашка его белых парусиновых брюк свисала тяжелая золотая цепочка от часов — Он остался очень доволен результатами операции, даже не ожидал, что будет так хорошо видеть, но все равно предпочел бы задержать доктора на острове еще немного. — Вы глупо делать ехать на этот люгер, — сказал он, когда доктор сообщил ему о своем намерении. — Вам здесь удобно. — Почему вы не подождать? — Что вам не терпится? — Живите в свое удовольствие. — Подождите голландский корабль. — Николс плохая человек. — Вы сами тоже не очень хорошая человек, Дзинсин. Торговец встретил это шутливое замечание медленной жирной улыбкой, показав ряд дорогих золотых зубов. В ней не было даже намека на несогласие. Дзинцин любил доктора и был ему благодарен. Когда он увидел, что не может его переубедить, он перестал настаивать. Доктор Сондерс дал ему последние наставления и распрощался. Цзинь проводил его до двери, и они расстались. Доктор пошел в деревню и купил провизию на дорогу. Мешок риса, большую гроздь бананов, консервы, виски и пиво. Он приказал Кули отнести все это на берег и ждать его там, а сам вернулся в гостиницу. Акай был уже готов, а один из утренних пациентов, надеясь подзаработать, дожидался, чтобы взять багаж. Когда они подошли к берегу, старший сын Дзиньцина был уже там — Он пришел его проводить и по просьбе отца принес прощальный подарок. Рулон китайского шелка и небольшой квадратный пакет, завернутый в белую бумагу с начертанными на ней иероглифами, содержимое которого доктор Сондерс сразу угадал. Чанду? Сноска. Экстракт опиума. Китайский. Отец говорит, очень хорошая травка. Может быть, у вас ее мало для поездки. На Люгере не было никаких признаков жизни, корабельные шлюпки на берегу они не увидели. Доктор Сондерс крикнул, но его тонкий и хриплый голос не долетел до судна. Ака и сын Зинцина тоже попытались докричаться до кого-нибудь, но тоже тщетно. Тогда они положили багаж и съестные припасы в Челн, и туземец повез доктора и Акая к Люгеру. Когда они приблизились к судну, доктор Сондерс опять позвал. «Капитан Николс!» — появился Фред Блейк. «А, это вы?» Николс уехал на берег за водой. Я его не видел. Блейк ничего не ответил. Доктор поднялся на борт, за ним Акай. то земец передал им их багаж и провизию. Куда мне поставить вещи? Каюта вон там, указал Блейк. Доктор спустился по трапу. Каюта находилась на корме. Она была тесная и такая низкая, что в ней нельзя было разогнуться. Посредине через нее проходила грот мачта. Над висячей лампой потолок почернел от копоти. Небольшие иллюминаторы закрывались деревянными ставнями. Матрасы Николса и Фреда Блейка лежали вдоль стенок, так что доктору оставалось занять место у подножия трапа. Он снова вышел на палубу и велел Акаю снести вниз спальную цуновку и чемодан. «Провизию, видимо, лучше спрятать в трюм», — сказал он Фреду. «Можете с ней тогда распрощаться. Мы ее держим в каюте». «Скажите своему бою, пусть поищет свободное место под половицами, они не прибиты». Доктор осмотрелся. Он ничего не знал о море. За исключением одной поездки по Мин, он плавал только на пароходах. Люгер показался ему очень маленьким для такого долгого путешествия. В длину он едва превышал 50 футов. Доктор хотел бы кое о чем спросить Блейка, но тот ушел на нос. Было очевидно, что хотя он согласился взять доктора на борт, сделал он это против своей воли. На палубе стояло несколько старых парусиновых кресел, и доктор сел в одно из них. Через некоторое время на палубу поднялся чернокожий матрос, выцветшим Парео. Он был крепкого сложения, курчавые барашком волосы совсем седые. — Капитан едет, — сказал он. Доктор Сондерс посмотрел в указанном направлении и увидел, что к Люгеру приближается шлюпка. Капитан Никол сидел на руле, два чернокожих матроса гребли. Они подошли к борту, и шкипер закричал. — Ютан! Дом, помогите помогите-ка поднять бочонки!» Из трюма вышел еще один чернокожий матрос. Из них четверых и состояла команда. Остребетяне из Таресова пролива, все они были высокие, крепкие и прекрасно сложенные. Капитан Николс поднялся на борт и поздоровался с доктором. «Хорошо устроились, док? Спору нет, на быстроходный океанский лайнер наш Фэнтон не похож. Но, по мне, лучшего суденушка и желать нельзя. Ему все ни по чем». Шкипер скользнул по своему грязному, неубранному паруснику взглядом, в котором читалось удовлетворение мастера, когда тот глядит на инструменты, послушные его руке. Что ж, пора и в путь? Капитан громко отдал команду. Они снялись с якоря, подняли грок и фок, и люгер выскользнул из лагуны. Небо было безоплочно, море ослепительно сверкало под лучами солнца. Дул муссон, хотя и не очень сильный, заребила небольшая зыбь. Две-три чайки летали над люгером, описывая большие круги. Время от времени поверхность воды разрезала летучая рыба, стремительно проносилась по воздуху и вновь скрывалась с тихим плеском. Доктор Сондерс читал, курил, а когда ему это надоедало, смотрел на зеленые острова, мимо которых они проплывали. Через некоторое время шкипер передал штурвал одному из матросов, подошел к доктору и сел рядом. — Вечером кинем якорь в Баду, — сказал он. — Миль сорок пять отсюда. Калилоции не врут, подходящее местечко. Есть якорная стоянка. Что это за место? А, просто необитаемый остров. Мы обычно стоим ночью на якоре. Блейк не в восторге от того, что я здесь, — сказал доктор. Мы вчера вечером немного повздорили. В чем дело? Щенок он еще. Доктор Сондер знал, что должен отработать свой проезд... Знал он и то, что, когда человек перечислит все симптомы своей болезни, он проникнется к вам доверием и расскажет в придачу многое другое. Он принялся расспрашивать Шкипера его желудке. Тот был готов бесконечно говорить на эту тему. Доктор позвал его в каюту, велел лечь на койку и тщательно осмотрел. Когда они снова поднялись на палубу, седой матрос по имени Том Обу, который был у них коком и стюардом, уже нес на корму обед. «Фред, иди сюда!» — позвал Шкипер. Они сели за стол. «Неплохо пахнет», — сказал Николс, когда Том обу снял крышку с кастрюли. «Что-нибудь новенькое, Том?» «Вероятно, мой бой приложил к этому руку», — заметил доктор. «Я, пожалуй, отведаю», — сказал шкипер, глотая рис с мясом, который он положил себе на тарелку. «Что скажешь, Фред? Похоже, мы не прогадали, что взяли с собой доктора». «Да уж лучше, чем стряпни тома, не спорю». Они пообедали с большим аппетитом. Капитан разжег трубку. «Коли после этого у меня не разболится живот, я скажу, что вы чудо, док. Не разболится. Хотя тебе я не могу понять, как этот человек вроде вас решил поселиться в таком месте, как Фуджоу. Вы могли бы нажить целое состояние в Сиднее». «Мне и Фуджоу неплохо. Я люблю Китай». «Ха, учились в Англии, да?» «Да». «Я слышала, в Лондоне вы были классным специалистом, куча пациентов и все, что душе угодно». «Не надо верить всему, что слышишь. А все же странно. Бросить все вот так и поселиться в грязном китайском городишке. Вы верно, в Лондоне загребали деньги лопатой». Шкипер глядел на доктора Сондерса маленькими бегающими зелеными глазками, лицо искривило злорадная ухмылка. Но доктор спокойно выдержал его испытывающий взгляд. Он улыбнулся, показав крупные пожелтевшие зубы, и хотя его острые глаза смотрели настороженно, он не выказал никаких признаков замешательства. И «Ездите в Англию?» «Зачем?» «Мой дом — Фуджоу». «Вы правы. Когда вы спросите меня, Англия кончена. Слишком много правил и приписаний на мой вкус. Почему они не могут оставить человека в покое? Вы, случайно, не научите в полиции?» Он так неожиданно задал этот вопрос, словно хотел поймать доктора врасплох. Но капитан встретил достойного противника. «Неужели вы не доверяете мне, капитан? Вы должны верить в своего доктора». «Иначе он не сможет вам помочь. Верить в вас? Да если бы я в вас не верил, вы не были бы здесь». Капитан Николс говорил абсолютно серьезно, речь зашла о том, что касалось его самого. «Я не знаю никого, от Бомбея до Сиднея, кто бы вам в подметке годился. Клюш на то пошло и в Лондоне, верно, хорошенько придется поискать, чтобы найти кого-нибудь, кто может тягаться с вами». Я слышал, у вас есть все степени, какие существуют на свете. Говорят, останься вы в Лондоне, вы уже были бы баронетом». «Могу вам признаться, у меня действительно куча степеней. Да что толку?» — засмеялся доктор. «Странно, что вас нет в указателе. А как он называется? Медицинский справочник?» «Почему вы думаете, что нет?» — негромко проговорил доктор, улыбаясь несколько настороженно. «Один знакомый в Сиднее искал вас там». Рассказывал о вас другому доктору, своему приятелю. Говорил, какое вы чудо, ну и все прочее. Вот они и пролистали справочник из любопытства». «Возможно, ваш приятель искал не в том издании». Капитан Николс хихикнул. «Возможно. Я об этом не подумал. Но так или иначе, капитан за решеткой я не сидел». Шкипер еле заметно вздрогнул. Он сразу взял себя в руки, но лицо его залило бледность. Доктор Сондерс послал стрелу наугад, и теперь в глазах его зажегся на смешливый огонёк. Шкипер расхохотался. «Самую точку, док! Я тоже, но не забывайте, найдется немало людей, которые попали за решетку не по своей вине, и еще больше таких, которые попали бы туда, если бы не решили сменить климат». Они, посмеиваясь, взглянули друг на друга. «Что тут смешного?» — спросил Фред Блейк.